Глава шестая, из которой видно, что самые лучшие вещи могут быть поняты и истолкованы привратно. В дверях послышался страшный шум. Эта хозяйка отделывала свою служанку кулаками и языком. Увидев, что девушки нет на месте, она после недолгих поисков нашла ее на сцене кукольного театра в такой позе с шутом, что и сказать неудобно. Хотя «Грация», так звали служанку, потеряла всятое право на скромность, у нее все же не хватило без стыдства отрицать факт, в котором ее уличили. Она поэтому прибегла к другой вертке и попыталась смягчить свою вину. «За что вы меня бьете, хозяйка?» — говорила она. «Если вам не нравится мое поведение, так откажите мне от места. Если я шлюха...» — хозяйка щедро очистила ее этим словечком, «то и благородные дамы не лучше меня». "Но я хотя бы ту леди, которая на театре представляла. Что она такое? Верно не зря провела она целую ночь отдельно от мужа. Услышав это, хозяйка ворвалась в кухню и грубо набросилась на мужа и бедного содержателя кукольного театра. Вот муженёк, говорила она, приветишь у себя в доме этот народ, а потом полюбишь, что выходит. Выпьют на грош больше а хлопот столько надевают, что и не оберёшься." И потом из-за такой швали порядочный дом Вертеп обращается. Словом прошу вас завтра же утром отсюда убраться, потому что таких вещей я далее терпеть не намерен. Только приучают наших слуг к праздности и глупостям, ни к чему лучшему, ведь не научишься из таких пустых представлений. Помню, в старину в кукольных театрах представляли что-нибудь из священного писания, например, необдуманный обед Иефая и другие получительные истории, а злодеев всегда уносил дьявол. Необдуманный обет Иефая. По библейскому рассказу Иефай, судья израильский, перед сражением с племенем амонитян, дал обет в случае победы принести в жертву первое, что выйдет ему навстречу из ворот дома. Победа была одержана, И ифае пришлось принести в жертву собственную дочь. Книга судей. В этих вещах был какой-то смысл. Но теперь, как говорил нам священник в прошлое воскресенье, никто больше не верит в дьяволов. И вот вы выводите на сцену кукол, разряженных как лорды и леди, только чтобы кружить головы бедным деревенским дурам. А когда голова у них завертелась, то неудивительно, что и всё другое ходном хо пойдёт кажется, Вергилий говорит, что если перед буйной и мятежной толпой, пускающей в ход все виды метательного оружия, предстанет вдруг муж совета, человек всеми уважаемый, волнение мгновенно утихает, и толпа, которую, когда она соберётся на небольшом пространстве, можно сравнить со слоном, поднимает свои длинные уши, внимая речам мудрого мужа. Напротив, когда учёный спор солидных людей и философов которым, кажется, руководит сама мудрость, придумывая доводы для спорящих, прерывая царевом толпы или визгом одной сварливой бабы, по части шума не уступающей никакой толпе, то философские споры разом прекращаются, мудрость перестает исполнять свою правящую роль и внимание всех привлекается исключительно к этой сварливой бабе. Так купенянотый шум и появление хозяйки привели к молчанию содержателя кукольного театра, и мгновенно положили конец его важной и торжественной речи, характер которой мы уже достаточно дали почувствовать читателю. Ничто не могло случиться так ни к стати, как это происшествие. Самая изощрённая злоба Фортуны не могла бы придумать лучшей уловки, Чтобы привести в замешательство бедного оратора, когда он с таким торжествующим видом распространялся на счёт добрых нравов, насаждаемых представлениями его театры. Уста его сомкнулись так плотно, так сомкнулись бы уста лекаря-шарлатана, если бы в разгар декламации на счёт чудодейственной силы изобретённых им пилюль и порошков вдруг вынесен было постановлен перед публикой в доказательство его искусства групп одной из его жертв. В гневе от того, чтобы дать ответ хозяйке, содержатель театра выбежал из кухни с намерением наказать шута. Тем временем луна начала разливать серебристый свет свой, как говорят поэты, хотя в эту минуту она была больше похожа на медный грош. Джонс потребовал счёт и приказал бартриджу только что разбуженному хозяйке от глубокого сна готовиться в путь. Но Партридж, которому, как видел читатель, удалось только что достигнуть двух целей, решил попытаться достигнуть и третий, то есть убедить Джонса переночевать в гостинице. Начал он с того, что прикинулся изумленным по поводу намерения мистера Джонса трогаться в путь. Приведя множество веских доводов против этого, он в заключение стал особенно упирать на то, что такая поспешность ни к чему не послужит так как если Джонсу неизвестно, по какой дороге отправилась Софья, то каждый шаг может еще более его от нее удалить. «Ведь все в доме говорят, сэр, — сказал он, — что она этой дорогой не проезжала. Не лучше ли в таком случае остаться здесь до утра? Тогда мы, может быть, встретим кого-нибудь, кто о ней знает». Этот последний довод возымел некоторое действие, и пока Джонс его взвешивал, Хозяин бросил на ту же чашку весов всю силу своего красноречия. Право серф сказал он: "Слуга ваш и даёт вам превосходный совет. К кому в самом деле охота идти ночью в такое время года? И он принёсся во всю расхваливать удобство своего заведения". Хозяйка усердно его поддержала. Чтобы не утомлять читателей изложением речей свойственных всем хозяевам и хозяйкам гостиниц, Скажем лишь, что Джонс, в конце концов, согласился остаться и разрешил себе непродолжительный отдых, с которым действительно очень нуждался. Ведь он почти не смыкал глаз после ухода из той гостиницы, где был ранен в голову. Решив заночевать, Джонс тотчас же удалился на покой с двумя своими неразлучными спутниками с зависной книжкой и муфтой. Но Партридж, успевший уже, не раз за это время крепко вздремнуть, был больше расположен покушать, чем поспать, и еще больше выпить. Теперь, когда буря, поднятая грацией, улеглась, и хозяйка гостиницы помирилась с содержателем театра, который со своей стороны простил неприличные замечания о его спектаклях, сделанные в сердцах почтенной женщиной, в кухне воцарилась безмятежная тишина и спокойствие. Хозяин и хозяйка гостиницы, содержатель кукольного театра, судейский писец, сборщик акциз и остроумный мистер Партридж уселись вокруг огня, и между ними завязался приятный разговор, который читатель найдет в следующей главе.